478. Гуру. Истинно можно достичь той ступени, когда все мышлению отдано учителю, и для личного «я» не оставляется уже ничего. Правда, и оно требует заботы и внимания. Но заботимся же мы о других, о близких, о далеких, о пороченном деле, о благе неблизких людей и так далее. Так вот, эту ступень... Отделенности от своего малого «я» мы должны проявить в заботах о нем, как будто бы заботимся не о себе, а о постороннем для нас человеке. Можно даже думать, что холодно не мне, но ему, телу, что огорчен не я, но мое малое «я», моя астральная оболочка, что отгощен ум, мой ум, он, но не я. А я, не отождествляя себя со всеми переживаниями малого «я», Стою в стороне и наблюдаю, и забочусь о нем этом малом яко лице, порученном мне судьбою. Так всеми способами и мерами будем стремиться отделять в себе смертное от неприходящего и личное от высшего я. Отделить значит освободиться. Освободиться значит предоставить свободную мысль и свободное от власти личности, чувства Учителю.